«Еще отречение!» В тот момент, когда думцы собрались уходить, Николай, пожимая каждому из них на прощание руку, вдруг спросил, «Как вы полагаете, господа, куда бы лучше мне сейчас поехать? В Царское или Могилев?» Гучков ответил, «Мы этого не знаем, Ваше Величество». «Поступайте, как вам подсказывает желание». Шульгин сказал определённее. «Мне кажется, что вам следовало бы прежде всего откланяться в Могилёве». В ту же ночь участники Псковской встречи разъехались в разные стороны. Думцы в Петроград. Николай Романов в Могилёв к месту потерянной военной службы отнявший у него восемнадцать месяцев. Описана она во многих мемуарах. С дороги со станции Сиротина он посылает телеграмму. Петроград. Его императорскому величеству Михаилу II. События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости меня, если огорчил тебя, и что не успел предупредить останусь навсегда верным и преданным братом горячом молю бога помочь тебе и твоей родине ники едва гучков и шульгин вступили на петроградскую мостовую каким тотчас стало ясно по горестному выражению за океанского летописца харкаева что они трудились напрасно и в самом деле Весть о попытке спасти монархию путем замены Николая его братом вызвала в народе бурю возмущения. Массы трудящихся сразу же ясно поняли, как писал Ленин, что новая власть уже работает над реставрацией царской монархии, уже приглашает кандидата в новые царьки Михаила Романова, заботиться о замене монархии легитимной монархией бонапартистской. Было очевидно, что созданное буржуазно-помещичьими лидерами новое правительство не хочет создания в России демократической республики. Оно хочет только вместо плохого царя Николая II посадить на престол якобы хорошего царя Михаила. Оно хочет, чтобы власть в России имел не сам народ, а новый царь вместе с буржуазией». Еще с вокзала Шульгин позвонил в Таврический дворец, и первое, что он услышал от взявшего трубку Милюкова, были слова «Василий Витальевич, прошу вас и умоляю, акта отречения не оглашайте. Народ возбужден до предела», — говорил в телефон кадетский лидер. «С тех пор, как вы уехали, настроение сильно ухудшилось. Это отречение уже никого не удовлетворяет. Не делайте дальнейших шагов». Могут быть несчастья. Но Гучков уже допустил оплошность. С вокзала каким-то ветром занесло его в соседние железнодорожные мастерские. Здесь, на митинге, он объявил рабочим, что Николай отрекся в пользу Михаила, что сформировано демократическое правительство во главе с князем Львовым закричал какой-то мастеровой, вскочив на трибуну. Так вот для чего мы, товарищи, революцию делали. От князей и графов все терпели и на тебе. Министром финансов, вы слышали, Терещенко. А кто такой господин Терещенко? Сахарных заводов штук десять, земли десятин тысяч сто. Деньжонки миллионов тридцать наберется. Подскочили к выходу. Несколько других мастеровых стали запирать двери. Запахло самосудом. «Давай сюда грамоту!» — кричали со всех сторон в клочья ее. Документа у Гучкова не нашли. Ему кое-как удалось выбраться. Позднее выяснилось. Еще на вокзале Шульгин и Гучков незаметно сунули акт отречения думцу Лебедеву. Тот передал Ломоносову. Ломоносов пробрался в Министерство путей сообщения и там отдал документ Бубликову. Последний спрятал бумагу в куче газет на секретарской этажерке. Впрочем, и сам Шульгин забежал вперед. На вокзале по прибытии в Петроград он выступил перед строем воинской части и большой толпой, закончив свою речь словами «Государю императору Михаилу II», Провозглашаю «Ура!». Нечаянно чуть не опередил события и адмирал Колчак. Во время передачи на Черноморский флот актов отречения оборвался телеграфный провод. Создалась опасная для начальства ситуация. На флоте могли счесть, что оно скрывает свержение Николая Второго. Тогда Колчак приказал привести команды к присяге на верность Михаилу Второму новому императору. На кораблях приступили к выполнению приказа. Но провод восстановили, оба акта были получены, и церемонии присяги дали отбой. Не успели родзянковские посланцы отдышаться после поездки в Псков, как попали в новую переделку. На Миллионной улице в квартире князя Путятина 3 марта в 10 часов утра открылось обсуждение вопроса, брать ли Михаилу Романову отписанную ему корону, то есть объявлять ему себя императором или не объявлять. На совещании явились ведущие буржуазно-помещичьи лидеры старой России. В нем участвовали, помимо Михаила Романова, Радзянко, Керенский, Милюков, Г. Е. Львов, В. Н. Львов, Шульгин, Гучков. Терещенко, Годнев, Ефремов, Караулов, Набоков, Некрасов. Печать тревоги и страха лежала на их лицах. Они собрались в центре громадного города, бурлящего и клокочущего, охваченного кипением страстей. В любой момент могли явиться сюда рабочие и солдаты. Охраны почти не было. У подъезда и на внутренней лестнице стояли несколькими группками кое-как собранные офицеры Преображенского полка. Посредине салона сидел Михаил. Вправо и влево от него полукругом расположились на диванах и в креслах приглашенные. Он попросил высказываться. Один за другим берут слово, советуют Михаилу власть на себя не брать. Мотив в данной обстановке, такой шаг Михаила, навлек бы на него большую личную опасность. Уже сию минуту кто угодно может сюда вломиться, и нигде в России, даже если бы Михаилу удалось куда-нибудь выбраться, он реальной безопасности для себя не найдет». В такой обстановке, говорили советчики, когда народные массы проявляют крайнюю, прямо неистовую враждебность идеи сохранения монархии, попытка Михаилов забраться на трон может стоить ему головы. «Я не вправе скрыть здесь», — заявил Керенский. «Каким опасностям вы лично подвергнетесь в случае решения принять престол?» «Я не ручаюсь за жизнь». Вашего Высочества. А Милюков, возбужденный, убеждает, что Михаил не только может, но и должен занять трон. Если Вы, Ваше Высочество, откажетесь, будет гибель, потому что Россия тогда потеряет свою ось. Монарх – это ось. Монархия – это единственно возможный в России центр. Единственно общее что все знают единственное понятие о власти. Если вы откажетесь, будет ужас. Белый, как лунь, каркает черный ворон. Без монарха, говорит он, временное правительство, будет лишь утлой ладьей, которая потонет в океане народных волнений. Без царя стране грозит потеря всякого сознания государственности, Без царя Временное правительство до учредительного собрания не доживет. Согласно уговору, выступать должны только по одному разу. Но Милюков вошел в раж, не одной речью. После нескольких ораторов он, невзирая на протесты, снова требует слова. Заявляет, хотя и правы те что ссылается на соображение личной безопасности Михаила, но надо рискнуть. Вне Петрограда есть полная возможность собрать военную силу, необходимую для обуздания толпы, для защиты великого князя. Милюкова поддержал Гучков. Он полностью с ним солидарен. Призывает Михаила сказать «да», и со своей стороны выражает убеждение, что без царя России не жить. Гучков уговаривает Михаила, «Если вы боитесь возложить на себя бремя короны, примите власть по крайней мере на время, как регент империи. Пообещайте народу ждать власть учредительному собранию, как только кончится война». И эдаких-то ротоборцев за сохранение романовской монархии их черносотенные соперники объявили кем? О небо! Масонами. Чуть ли не подрывниками, бомбометателями и цареубийцами. Обидели монархисты-черносотенцы Милюкова и Гучкова усерднейших из февральских защитников царя. Их, вернейших из верноподданных, Беглые охотнорядцы окрестили иудами-искариотами. и Те, кто и в белой эмиграции занял позиции правее здравого смысла, ослепленные злобой, осатаневшие от ненависти, с помутневшим разумом, один такой, свихнувшись в тоске по монарху, однажды в Павла Николаевича Милюкова даже стрелял. Набоков. Другой кадетский лидер прикрыл его собой и был убит. У Михаила хватило ума не слишком долго колебаться. Вышел подумать, вскоре вернулся с решением об отказе от трона. Союзник Гучковых-Милюковых Михаил Романов догадался, писал Ленин, что при таком положении дело благоразумнее отказаться, пока его не выберет на трон учредительное собрание. К шести часам вечера был подписан акт, составленный Шульгиным, Некрасовым и Набоковым. Когда расходились, радзянка обнял Михаила и назвал его благороднейшим человеком. В свою очередь разразился многословным комплиментом и Керенский. «Перед всеми сказал он, сейчас заявляю, что великого князя Михаила Александровича я глубоко уважаю и всегда буду уважать». Своё почтение к брату последнего русского царя задним числом афишируют и некоторые советологи, хотя некоторые из них за отказ от трона не прочь упрекнуть его в трусости. Другие этот упрек от него отводят. У него, говорят они, было достаточно мужества, но ему не хватило темперамента, чтобы возглавить битву. В общем же, идеализация буржуазной пропаганды Михаила Романова как порядочного, лояльного человека вряд ли, конечно, на чем-либо существенном основана. По ходу февральских событий он оказался вовлеченным в активную борьбу на стороне монархической контрреволюции. Неправда, будто бы он появился в Петрограде только 3 марта в день совещания на Миллионной. Родзянко вызвал его из Гатчины еще 27 февраля, и с тех пор он из Петрограда не уезжал, оставаясь в центре событий и за кулисами интригуя с Хабаловым, Бьюкиненом и Родзянко. Первому он на месте в Адмиралтействе давал указания о методах вооруженной борьбы, о чем впоследствии поведал сам Хабалов. У английского посла зондировал возможность поддержки Антанты мер по удушению революции, о чем впоследствии рассказал сам Бьюкенен. С он обсуждал возможность своего провозглашения военным диктатором, о чем поведал сам Родзянко. В присутствии думцев, Некрасова и Дмитрия речь шла о том, что Михаил должен явочным порядком принять на себя диктатуру над Петроградом, понудить старое правительство подать в отставку и в интересах спасения династии сформировать новое по своему усмотрению. Есть данные о том, что еще 27 февраля На частном совещании членов Думы Михаилу Романову предлагалась военная диктатура. После акта отречения в Пскове участники сразу попрощались и разъехались в противоположных направлениях. После акта отречения на Миллионной мадам Путятина позвала всех участников к пышному обеденному столу. У Николая борьба за трон заняла восемь дней от четверга до четверга. Михаил управился с этим делом в одну пятницу от десяти утра до шести вечера.